Ислам о происхождении мира Натурфилософия ислама небогатая и в основном заимствована из Библии. Согласно Корану, мир был сотворен Аллахом за шесть дней. Были созданы небеса, их считается семь, небесные светила и земля, разложенная ковром, На ней для прочности были установлены горные твердыни. Земля соединяется с небесами невидимой лестницей, по которой спускаются и поднимаются лишь ангелы. Ангелов, как земных тварей, тоже создал Аллах в один из дней творения. В последний шестой день был создан первый человек Адам, а из его ребра сотворена Ева. Страница 133. Седьмой день – это день отдыха. Им в исламе считается не христианское воскресенье, воскресенье Христа мусульмане не признают, считая Иисуса пророком, но обычным человеком, и не иудейская суббота, а пятница. Животные по Корану были сотворены из воды. Человек из глины, из праха или из воды и сгустков крови в разных местах Корана есть различные версии. Отражены в Коране и идеи первородного греха и многие другие сказания библейских легенд о сотворении мира и человека, причем некоторые из них обрамлены специфическими деталями. Так в коране говорится о непокорности одного из помощников аллаха ставшего затем дьяволом иблисом. Когда был сотворен первый человек аллах велел всем созданным им чуть ранее ангелам поклониться ему, что все и сделали за исключением одного. Это один ибли возгордился и не захотел склониться перед Сотворенным из праха. За такую непокорность Аллах проклял его и пообещал, что на страшном суде Иблис будет низвергнут вместе со всеми демонами. Пока же до страшного суда Иблис, шайтан, является главой всех демонов и джиннов. Мир ангелов во главе с четырьмя важнейшими из них — Это все те же иудео-христианские архангелы Гавриил, Джабраил, Михаил, Микаил, Серафим, Исрафил и Азраил. Как бы воплощая идею добра и божественной воли, противостоит в исламе миру демонов и джиннов во главе с Иблисом. Все эти небесные силы бесплотные и бесполы что не мешает им творить добро или зло. Среди ангелов, как и среди демонов, существует определенное разделение труда. В исламе есть ангелы-хранители, их двое у каждого, причем они несут как бы круглосуточную вахту, сменяя друг друга на утренней и вечерней заре. Ангелы, охраняющие могилы, ангелы-посланцы Аллаха и даже ангелы-администраторы, возглавляющие рай и ад. У этих ангелов есть собственные имена Ридван и Малик. Как и Библия, Коран учит, что золотой век на земле ушел в прошлое с грехопадением изгнанных из рая Адама и Евы. Правда, самой идеей греха страдания и искупления, ислам не уделяет столь много внимания, как христианство, для которого эта идея стала центральной. Однако и в исламе существует, опять-таки, заимствованная и в основном из Библии, хорошо разработанная концепция рая и ада, то есть концепция воздаяния человеку в загробном мире за его дела. Страница 134. Согласно исламскому вероучению, райское блаженство – это жизнь в тенистых прохладных рощах, журчание воды, обильная изысканная пища, роскошная одежда и всяческие наслаждения, включая любовные. По одной версии, каждый правоверный в раю будет рядом со своей супругой, по другой он будет наслаждаться обществом прекрасных гурий. В противоположности этому ад, пекло, дым, самум, песчаные буря и тому подобные ужасы, столь страшные для жителей Аравии. В аду грешник осужден на вечные пытки и страдания. Стоит заметить в связи с этим, Что у исмаэлитов, живущих в горных районах с суровым климатом, ад – это еще и страшный голод различной змеи и прочие гады.